Анна презгливо потёрла руки о джинсы. Никита смотрел на паутину и не мог поверить. Монстр всё ещё преследует их, вынюхивает, покачивает безглазыми головами, тянет липкие нити. Как же достала эта бесконечная борьба. За 3 дня пути они отдыхали всего несколько часов. Сегодня он почти почувствовал себя в безопасности и хостел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 Тварь, кажется, решила плодиться, поэтому и покинула привычные реалы Битании. Думаю, паук хочет использовать нас в качестве контейнеров для возревания яиц. Для этого ему нужен кто-то теплокровный. В общем, план остаётся прежним. Двигаемся вперёд к болоту, но раза в 2 быстрее. Тогда я лучше прямо сейчас сдохну. Ты что, не бегал марафоны в школьные годы? У меня было освобождение от физкультуры. Я в винадскую станцию ходил. Но ну, тогда тебе должны интересовать насекокты. Не знаю, о чём ты, но слово паршивое. Инсекты. Так мы называем насекомоподобные формы новой жизни. В общем-то, я ни разу не видел их живьём, только в картотеке. Никита Шарашина смотрел на Анну. Картотека. То есть эти выродки не уникальны? Вы? Вот ведь хреновина те.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 Игровы могут приводить мёртвое тело в движение. Да, хотя полуистлевшие покойники не очень хорошие воины, а говорить могут мёртвые, говорить под воздействием монстров. Не, но ну это уж совсем фантастика, ни разу про такое не слышала. Анна задумалась. Хотя сейчас меня трудно удивить. В картотеке есть такое. А чего ты всполошился? С покойником беседовал. Интересно. Не-не. Это я так От костра шёл жар на Никита плотнее закутался в пуховик. Тот порядочный износился за последний месяц, однако не потерял ярко-розовый цвет. Кое-где из прорех торчал наполнитель, зато стразы на карманах игриво поблёскивали. В этих ваших картотеках случайно не сказано, как бороться с чудовищами? Ну, всё просто. Направленная нейропаралитическое излучение коммуникатора, которого у нас нет, которого у нас нет. точнее, который уничтожила твоя Люська. Ей ещё повезло, что коммуникатор был в безопасном режиме, иначе девочка бы тут не стонала. Короче, хочешь ты этого или нет, нам остаётся одно бежать к торфяникам. Тут уже недолго. За день доберёмся, если поторопимся. Не зная троп, болото пройти невозможно. Там мы избавимся от преследователя, если инсект и соницы в топь, то с большой вероятностью утонет. Собрались быстро. Никита растолкал Люську. Её знабило, девочка прерывисто дышала и едва поняла сбивчивое объяснение Волошина. Ефимова нашла связки с Анной. Костёр решили не гасить, надеясь, что запах дыма хотя бы ненадолго собьёт чутьё паука. Бежать не получалось. Люся временами оседала на рельсы, словно в забытьье шептала что-то горячими сухими губами, всматриваясь в тёмный лес по окраинам дороги.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 Оно раздавалось совсем близко, в нескольких метрах впереди. Каким-то образом паук обошёл путников и перегородил им дорогу. Монстр ещё скрывался в темноте, но близость его была несомненной. Ефимовна забеспокоилась. Она заметалась, прочитая неожиданно громко. Никита схватил её за плечи. "Тише, тише, не надо шуметь". Но старуха и не думала успокаиваться. Она вдруг начала хватать камни и бросать их в пустоту. Обычная её торобарщина перемешалась с нечленораздельными выкриками и смехом. Содрогаясь в безумной истерике, тощей в мокрой, отяжелевшей шубе, она не обращала внимания на порывы ветра и бешеный ливень.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 Анна швырнула печенье в темноту и вытолкнула Ефима в нужном направлении к чудовищу. Старуха, казалось, только этого и ждала. Она с яростным воплем бросилась вперёд, продолжая грозить кому-то в Англе, смеясь и завывать. В одну секунду тьма поглотила маленький силуэт. Спустя миг послышался высокочастотный клёкот, отдельные вскрики.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 обнаружили из кустки паутины. Небольшой костёр потрескивал в чаще леса. Рядом стоял котелок, в котором Никита заварил напиток из трав, найденных им в холщовом мешочке. В детстве бабушка лечила его ромашкой и зверобоем, душицей. Волошаня особо верил в целительную силу трав. Но девочке становилось всё хуже, и он решил попробовать народные способы. Люська лежала у Анны на коленях и, почти не моргая, смотрела в ночное небо, измученное, полупрозрачное, похожее на восковую куклу. Волошин, чтобы хоть немного отвлечься, читал вслух мифы и легенды народов Севера. Когда Урол Чах взглянул на своих детей, понял, что они некрасивые и слабые. Выгнал тогда Урлчах детей из юрты на мороз, но они не замёрзли. Тогда распустил он свои стада, чтобы дети его оголодали, но они не погибли от голода. Тогда призвал Урлчах из нижнего мира страшное чудовище, и пошли дети просить милости великого господина: "Помоги нам, мудрый Бог Урей Ай, спаси нас от чудовища". Быть этому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 На складном столике лужится зеленоватой зловонной жижи. Он поморщился. Кажется, нашёл эпицентр вони. Ты всё про вонь. А посмотри, что у меня. Вот, висело в первом купе. Кажется, тут обитал ценитель искусства. Анна держала холст с изображением дородной пышножёной женщины, окружённой блюдами с экзотическими фруктами. Даже если это акт вкуса этого чудика, был фиговый. Надо всё обследовать, может, найдём что-нибудь нужное. Ага, например, навигатор. Большая часть купеиных отсеков в вагоне оказалась забита бесполезным, полуистлевшим хламом. Ничего из найденного не представляло ценности. Черепки от посуды, вспухшие и выцвевшие журналы, тряпьё, обломки бытовой техники, разбитая гитара, бачок унитаза. Всё это отвратительно пахло, на некоторых вещах некий та заимчал зеленоватую слизь.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 Никита увидел его. За тусклым оконным стеклом стоял гробовщик. Длинный, бледный, всё так же в чёрном костюме с бабочкой, с той же гадкой улыбкой. Принёс, голошено слышал, почувствовал тот голос.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 В этот момент Никита вдруг почувствовал себя счастливым. Он знал, что движется туда, откуда нельзя вернуться, и всё-таки не смог сопротивляться соблазну закончить эту тяжёлую борьбу за жизнь. Его гроб уже готов. Мысль эта не пугала, а наоборот, казалась успокаивающей, приятной. Он уже почти прошёл сквозь стекло.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 Она раскрыла кулак, на ладони вспыхнул зелёный огонёк. Жук, крупный и изумительно красивый, с блестящими, словно металлическими крыльями, насекомое лениво поползло по Люскиной руке, покачивая усиками. Никита вдруг опомнившись за калашматом в окно. Люська, беги! Беги, пожалуйста!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 Пожалуйста, давай уйдём отсюда. Ружьё с собой оставила на поляне. Ты так быстро рванул. Никита неловко махнул фонариком, раздался звон. Чёрт, тут кастрюля на столе. Не открывай, боюсь представить, что там. Волошина не остановила просьба. Он осторожно приподнял крышку. Ну, волос, кажется. Много волос. Снаружи хрустнула ветка.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 Смрад усилился, став почти невыносимым. Анна вцепилась в Никиту. Шестой. Седьмой. Мизерная надежда, что их не обнаружат, таяла с каждой секундой. Восьмой. За стенкой что-то с грохотом упало. Послышалось нечленораздельное ворчание. Ворчание.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 Никогда раньше никто не видел никого более отвратительного. В чудовищах, встреченных им ранее, была какая-то зловещая сила, демонический гипнотизм. Но обитатель вагона оказался квинтэссенцией уродства. Пропорции они не напоминали людей: невысокие, коренастые,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 Буду писать, пока есть силы. Так вот, Люська и Фимавна пропали. Ну и что? Я ничего не чувствую. Дайте воды нет. Нет, нет, нельзя вот так. Ещё нас держит в запрете 5 дней. Я считал. 5 суток без воды. Они приходят каждый день, просто смотрят, не трогают, просто смотрят.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 Брюхо его было распорото, конечности отделены от туловища. Отсечённые головы брошены в кострище. У некоторых из них всё ещё раздувались ноздри. Один из бугристых стоял над мёртвой тварью, размахивая металлическим прутом. Он что-то хрипло выкрикивал, подавая знаки толпе уродцев. И Волошин решил, что это их вожак. Из шишковатой головы вожака торчали клочки седых волос, а тело было обмотано тряпьём, что делало его слегка похожим на человека. Вожак погружал прут в получье чрево, делая круговые движения, словно помешивая суп в чане. Извращенцы! Она дёрнулась, но тут же получила тычок в спину. Их поставили на колени неподалёку от туши монстра.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 От толпы бугристых отделился один, особенно измученный и постоянно вспухающими и лопающимися язвами. Он полз ниц и некоторое время лежал неподвижно, пока вожак не начертал прутом какие-то знаки на обезобразенной спине. Спустя время уродец поднялся и пошанаво вернулся в круг, и с толпы вышел следующий. Ритуал повторился, так продолжалось до тех пор, пока каждый из присутствующих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 Направляется гигантских размеров женщина с длинными волосами. Лишь приглядевшись, он понял, что это испалинское чучело из веток и пучков сухой травы, закреплённое на широкой платформе. Соломенная кукла была облачена в подобие платья, на голове парик. Тёмные, светлые, рыжие и седые пряди развевались на ветру, и временами казалось, что чучело шевелится. Четыре уродцев подкатили платформу к пленникам. Вожак помахал железякой, воцарилась секундная тишина, но спустя миг всё вдруг зашевелилось. Завыло, содрогнулось. Круг начал сжиматься вокруг пленных. Что-то тяжёлое ударило Никиту по спине. Анну уже повалили на землю. Нас сейчас растерзают, понял Волошин.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 Особенно разодосадованных прерванным ритуалом злобно глазели на Никиту и Анну. Тем временем Ефимовна поставила жестянку у ног Седова, порылась в своём редикуле и бросила в банку какие-то корешки. Тот оскалился. Тогда старуха сняла с плеча редикуль и протянула его в вожаку. Сделка состоялась.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 Что-то сосредоточенно бубнило себе под нос. Каталка, но удивление быстро двигалось. Вероятные уродцы приложились к сле остропы. Никиту вскоре укачало, он начал проваливаться в небытие, перед тем как окончательно уснуть, он услышал нежное посвистывание. Где-то совсем рядом с тяжёлой еловой ветки спрахнула маленькая птичка.